17 Тяжело терять товарищей. Я, наверное, никогда не смогу к подобным потерям относиться нормально. Идет война? На войне без потерь не обойтись? Плевать мне на все эти оправдания и выводы! Я смотрел на лежащие у моих ног изуродованные трупы Ивара, Ольты и еще двух разведчиков, и в моей душе разгоралась холодная ярость. Ярость на тварей, посмевших поднять руку на моих людей, на ублюдка Корга, который не успокоился, даже сдохнув, на всех уродов, которые пришли с ним под стены Хантары». «Как это произошло?» — спросил я стоящего справа от меня Эйнара. Спросил и не узнал собственный голос. «Хард, да мне сейчас дешевые фильмы ужасов озвучивать!» мелькнуло на краю сознания мысль, и я усилием воли подавил ровущийся наружу гнев так... «Как хозяин рывком поводка успокаивает ревущего на людей волкодава!» «Я знаю столько же, сколько и ты, Дар!» С трудом выдержав мой взгляд, пожал плечами Джейс. Судя по всему, они попали в засаду. Но кто ее устроил? «Призрачные пауки!» Ваиса наклонилась над телом Ольты, провела ладонью по щеке мертвой разведчицы, и продемонстрировала прилипшую к ладони серую пыль. «Вот, это Латисса. Пауки были заряжены этим проклятием. А теперь то же самое, только понятным языком». Стараясь, чтобы мой голос звучал нормально, попросил ее я. «Извини, черный». Магистр наклонилась, подняла с земли небольшой обломок кости и продемонстрировала мне вырезанные на нем символы. Если в двух словах, то с помощью такой вот обработанной кости и знания некромантии можно создать призрачного паука, привязать к себе, вложить в него от одного до трех проклятий и отправить его рыскать по окрестностям. В момент атаки они сбрасывают на жертву заложенные в них проклятия, И сами существуют после этого не больше пяти минут. Сам по себе призрачный паук не страшнее тех зомби, которых я поднимал до того, как мы отправились в Гельтор. Обычные железо и сталь не могут нанести им вреда. Проклятие может снять любой жрец, но... Что? Тут, на поляне, было не меньше восьми пауков. Ребятам не повезло. Три из них атаковали жреца. ВАИС зала на труп одного из разведчиков. «Латиса — неприятная штука. Проклятие частично парализует жертву и...» «Короче!» «Они мучились перед смертью, Дар!» Опустив глаза к земле, тихо произнесла магистр. «Кто? Кто их послал? Корк? Или тот ублюдок в черной мантии?» «Нет!» «Не поднимая глаз...» Покачала головой Ваеса. Лич не может создать призрачного паука. Это работа кого-то из отрекшихся. Ты хочешь сказать, что разведчики ошиблись и там, среди нежити, я указал в сторону Хантары, есть последователи вилла? Не обязательно. Обычно паук не отходит от своего хозяина дальше, чем на полсотни километров, но его можно привязать к тому же Коргу и отправить вместе с войском к Хантаре. «Но зачем? Зачем такие сложности?» «А ничего сложного тут нет, Дар! Один некромант может создать и отправить на охоту до десяти призрачных пауков!» Ваеса поймала кончик своего хвоста, повертела его в ладонях и, наконец, посмотрела мне в глаза. «Жертва умирает. Пославший ее некромант получает силу, часть которой уходит его покровителю». И я не удивлюсь, если в окрестностях Хантары рыскает еще сотня другая подобных созданий». «Ясно. Я поднял взгляд на затянутое серыми тучами небо и пару раз глубоко вздохнул. Пятеро. Я потерял уже пятерых ребят из тех, кто месяц назад первыми вступили в мой клан». Сколько еще нужно заплатить за выполнение этого грёбаного квеста? Нет, я не собирался рефлексировать. Что произошло, то произошло. К тому же у меня есть шанс вернуть обоих назад. Но позволять сидящим в соне ублюдкам безнаказанно убивать своих людей я не намерен. Хильд. Кивнул я невысокому черноволосому тифлингу. «Принимай командование. Надеюсь, ты слышал, что сказала магистр». Я дождался его кивка и продолжил. «Эйнар выделит тебе пять строек бойцов. Вместе с теми, кто остался, у тебя под рукой будет два десятка». «Так вот, приказываю, меньше чем десятком в разведку не ходить». «Так точно, дар!» Хильд кивнул и и похлопал по морде своего беспокоящегося коня. «Там, в пяти километрах южнее, на дороге трое наших. Их отозвать?» «Нет, пусть сидят. Вышли им кого-нибудь в помощь. Эйнар, ты все слышал? Пятнадцать бойцов в разведку срочно! Выполнять!» Когда Джейс с новым командиром разведчиков ушли к полутысяче, я кивнул на трупы погибших и перевел взгляд на магистра. «Ты так умеешь?» «Что именно? Создавать пауков? Нет, я о проклятиях». «Латисса? Нет», — покачала головой Ваеса. «После того, как ты меня переделал, я только помню название и то, как это проклятие работает, но...» Демонесса замялась. «Да что ты мямлишь, как институтка в борделе?» — проревел я. «Говори как есть». «Когда я переподчинила алтарь, у меня открылась новая ветка проклятий». Вздохнула Ваиса. «В целом ничего нового, но если сравнивать с этим, то я сейчас могу изучить объятия Вилены». «Что это? И кто такая эта Вилена?» Вилена – спутница Кельфаты и ее карающая длань. Говорят, что никто не встречал ее более чем два раза в жизни. А само проклятие парализует и медленно убивает жертву в течение трех суток. Тот, на ком она висит, умирает в страшных мучениях, но дважды проклятый не получает с этого ничего. Проклятие действует до того момента, пока жертва не умрет, и снять его может только служитель богини смерти. На таких, как Корк и Неркхау, повесить это проклятие у меня не хватит сил, но на тех, кто слабее меня, только я помню... Ты был против подобных умений. «Учи! Кельфата не случайно открыла тебе эту ветку!» Кивнув магистру, я повернулся к стоящим у меня за спиной тифлингам. «Еще двое из нас!» Вздохнул я, глядя на их хмурые лица. «Риз, сожги со своими магами тела разведчиков и трупы их лошадей. Через полчаса выдвигаемся в сторону основного тракта». И вот что. Я кинул взглядом ребят и посмотрел в сторону далёкой Суоны. «Твари мне заплатят за эти смерти. Обещаю. Они сами. И их ублюдочный бог!» К осаждённой Хантаре моя полутысяча прибыла к полудню. На третий день после выхода из Мишты – Почти всю дорогу я материл разработчиков игры за невозможность построить портал на расстоянии ближе 200 километров к осаждённому городу. Когда-то это ограничение вводилось для того, чтобы пресечь попытки нечестной игры. Кто помешает лидеру клана, которому принадлежит осаждённый замок, призвать себе на помощь союзников? Оперативно заключить договор с наёмниками? «Нет, господа!» заявили разработчики. «Даже в магическом мире не стоит забывать о средневековых методах. Ваш замок, вот и держите в нем достаточный для его защиты гарнизон». К слову, эта двухсоткилометровая зона отчуждения включалась для всех без исключения в тот момент, когда чья-либо армия вступала на территорию города или замка с целью его захвата. Решение о блокировке порталов принимал управляющий этой территорией Искин. А уж он-то без проблем мог отличить армию, способную угрожать поселению, от разбойничьей шайки. Оставив своих волков в трёх километрах от города, я вместе с разведчиками подобрался вплотную и из пары сотен метров рассмотрел осадившую город армию нежити. Около четырёх тысяч скелетов воинов и зомби, 700 лучников... И около трех сотен мертвых магов привел к городу генерал Корк. Тот самый, убитый под хантарой гейтарами Ахримана, 280 лет назад, командир легиона карателей Эрисхата. И чего этому ублюдку не сиделось в серых пределах? Корк прибыл к хантаре в сопровождении 50 разномастных тварей 180-го, 200 уровня. Точно таких же как отправленные мной в серые пределы Дейрон и Магриб. От 8 до 12 миллионов очков ХП у каждого. Мои полутысячи при правильной атаке. Это полусотня, не больше, чем на 5 минут нормального боя. Меня больше волновали не они, а сам генерал. Закованный в матовые латы пятиметровый рыцарь смерти 350 уровня с 700 миллионами жизни. Хотя какая, спрашивается, жизнь может быть в подохшем почти три века назад уроде? Его спутник, похожий на здоровенное, одетая в черную мантию огородное пугало. Лич по имени Мересмет, трехсотый уровень и триста восемьдесят миллионов ХП. Сам Лич никакой опасности не представлял но в связке с генералом мог основательно потрепать нам нервы. Нежить вела себя странно. За те три часа, что я наблюдал за городом, скелеты пару раз приближались к стенам хантары и, оставив под стенами пару десятков застывших костяков, тут же откатывались назад. Генерал, находившийся со своей свитой позади основного войска, вообще не двигался с места, так что создавалось впечатление, что собравшаяся у города нежить ждет какой-то сигнал. Почему они пришли сюда? Всё просто. До конца континентального события оста чуть больше двух недель. Вот и нежить и зашевелилась. Войско, скорее всего, ждет назначенного для атаки часа. Скажем ровно за две недели до окончания континентального события, по заложенному в генерала скрипту Хантара должна быть атакована. Хотя кто его знает? Корк – необычный моб, он скорее НПС. Значит, идиотом его считать не стоит. А что делать в этой ситуации мне? На берегу Великого озера мои разведчики нашли несколько лодок. Наверное, можно было отправить к сатрапу горму гонца и попросить его выслать за нами пару посудин. Не знаю, как называются местные корабли. Но переброска в город 500 человек с лошадьми заняла бы несколько дней, а насколько продлилась бы в таком случае осада, одному харту известно. До конца континентального события осталось две недели. У меня впереди еще Суона и Крейт, и терять время, занимая пассивную позицию, я не намерен. Мне вообще не нравится слово «пассивный», Поэтому отправленный мной в хантару гонец имел совершенно иные инструкции. Никаких велосипедов я изобретать не собираюсь. Я обойду по кругу осаждающую город армию и ударю по генералу со спутниками. Оставшуюся без командования неорганизованную толпу мобов уничтожить не в пример проще, чем сейчас. А если меня поддержит хантарское войско, то уже завтра все эти костяки упокоятся навсегда. Закончив с разведкой, я вернулся к отряду. Согласовал с Эйнаром маршрут и уже приказал выдвигаться в сторону дороги, когда в канале разведки раздались предсмертные хрипы ребят. Я не очень разбираюсь в верованиях местных жителей на тему того, что может произойти с ними после смерти. Вариантов на самом деле несколько. Ты после смерти перерождаешься в чьей-нибудь семье, и ничего из прошлой жизни не помнишь. Если ты был воином, и смерть твоя была достойной, в следующей жизни ты обязательно будешь воином. Благородный переродится в благородного, крестьянин в крестьянина, как в песне Высоцкого, но это только один из вариантов развития событий. Ты можешь таким, какой ты есть, остаться в серых пределах. Можешь превратиться в нечисть, можешь возродиться заново, как игроки. Там есть еще целая куча вариантов. Местные совершенно не удивятся, если погибший во вчерашнем бою сосед по какой-то причине сегодня вернется домой целым и невредимым. В этом мире существует огромное количество обрядов, правил и установок. Мне это совершенно не интересно Я и в богов местных-то не верю». Просто знаю, что они есть. Я молчу смотрел на магическое пламя погребального костра и искренне желал, чтобы Кельфата вернула мне моих ребят. А для этого нужно захватить Крейт. Да если нужно, я и соседский Руалт захвачу вместе с варварами. Дайте только время. «Дар, срочно!» В канале раздался голос Рауда. Четвертого Тифлинга из бывшего десятка разведчиков Ивара. В пяти километрах западнее по дороге в сторону Хантары движется странный обоз. Четыре сотни в охране, скелеты, маги и пятеро царей. Что в нем странного? Тридцать накрытых серой мешковиной телег и какие-то деревянные... Тифлинг на мгновение замешкался. Катапульты, дар! Это катапульты! Сколько их? 10 катапульт! Движутся медленно! У Хантары будут часа через три!» «Ясно. Продолжайте наблюдать. Мы скоро будем!» Ответил я разведчику и переключился на командный канал. «Все слышали?» «Эйнар, готовь народ! Через пять минут выступаем!» «Катапульты с обозом нужно перехватить в любом случае!» «Теперь понятно, почему армия нежити не предпринимает никаких активных действий!» «Подумал я!» И мысленно поблагодарил провидение за то, что предводитель мертвого войска не поумнел настолько, чтобы двигаться вместе со своими катапультами. Хотя, если рассуждать логично, то кого ему было опасаться? Все жители княжества сейчас сидят за городскими стенами. Обо мне и моем отряде генерал не знает. Охрана у обоза немаленькая, так что не стоит торопиться с выводами. «Волки! Прямо! Рысью! Марш!» Поднявшись в стременах, скомандовал Джейс. И я, бросив последний взгляд на выжженную на поляне траву, тронул пятками бока мрака и направил его следом за своей полутысячей. В прошлой жизни катапольта я видел только в кино. А как известно, любой режиссер ради зрелищности похоронит любую логику. Собственно, так и появляются полугулые воительницы, бегающие по падающим камням эльфы и хранящиеся в драконьих пещерах миллионы тонн золота. Так что я совершенно не уверен, что в кино катапульты мне показывали именно такими, какими они были на самом деле. В живущем же своей жизнью магическом мире тоже возможно многое. Нет, женщины тут если и носят бронелифчики и стальные стринги, то строго в определенных местах, и не чаще, чем это происходило на земле. По падающим камням тут тоже бегать никто не будет, все-таки физику никто не отменял. Про золото я вообще молчу, но вот те телеги, которые я наблюдал, на катапульты походили слабо и казались очередной фантазией одного из метров Голливуда. Примерно четырёхметровой длины. Они целиком были собраны из пожелтевших от времени костей. Причём на каждую из них, судя по всему, пошло человек по 40-50. Какие тут нафиг термех с сопроматом? В фильмах и играх это совершенно бесполезные науки. В нормальном мире подобная конструкция развалилась бы метров через пять, а тут ничего, отмотали пару сотен километров и до сих пор как новенькие... «Ну, это я образно. Мы, готовые к атаке на странный обоз, стояли в сотне метров от дороги и ждали удобного момента. Радиус агра у 180-190 мобов позволял подъехать практически вплотную, но закованным в броню лошадьям эти 100 метров необходимы для нормального разгона». Отвратительное создание, похожее на медведи гризли если, конечно, этих медведей сначала убить, а потом вывернуть наизнанку шкуры, выступали в этом веселеньком караване в качестве тягловых животных. Раут не ошибся. Пять рыцарей смерти впереди. За ними три квадрата пехоты, следом 10 катапульт и длинная вереница странных, накрытых темной материей фургонов, управляемых одетыми в жуткие лохмотье скелетами. В таких местные крестьяне обычно возят сено. Хотя сомневаюсь, что Коргу и его компании оно зачем-то могло понадобиться. Позади в Варьергарде движется еще одна сотня скелетов. Как говорил один из моих сотрудников, в любой компьютерной игре разработчики просто обязаны дать игрокам возможность грабить караваны. Ну вот, сейчас этим мы как раз и займемся... Подумал я и, обернувшись к Кайнару, указал на движущегося впереди остальных рыцаря смерти 190 уровня. «Этот мой. Атакуем, когда он поравняется с тем вот шестом». Я указал Тифлингу на торчащую из земли толстую палку. «Стойте!» – внезапно прокричала в общем канале Ваеса. «В повозках куски трупов, зараженные сибирской язвой!» «Зараженные чем?» Я перевёл удивлённый взгляд на магистра. «Сибирь – такая местность. По слухам, она находится в серых пределах. Я не знаю, что там происходит, но болезнь эта пришла оттуда. Надолго труп заразить нельзя, а трава не может долго существовать под солнцем, поэтому повозки прикрыты тканью с наложенным на неё заклятием консервации». Hard. И сюда добрались эти юмористы. Едва сдерживая рвущийся наружу смех, подумал я. «Местность в серых пределах, значит». Однако, но теперь понятно, что именно хотел сотворить с городом Корк. Накидать через стены этой дряни, а уже потом ввести свою армию на штурм. В какой-то древней игре уже такое было. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. «Тот, кто вдохнул зараженный воздух, умирает в течение десяти минут». Продолжила тем временем Ваеса. «Нет, наши жрецы легко снимут эту болезнь, но разумного, который был ею заражен, еще неделю будут преследовать мучительные боли». «Все слышали?» – проревел я в канал. «К повозкам близко не подходить. Рис, сожгите их с расстояния вместе с возницами». «Волки, пики к бою! В атаку галопом марш!» Прорал Джейс, и полутысяча, словно единый организм, буквально сорвалась в атаку на заранее обозначенные цели. «Волчий вой» — наша боевая песня, усиливаясь по мере приближения к врагу, пронёсся над долиной, так что его, наверное, услышали даже в Хантаре. «Радиус Агра» — один из рыцарей смерти указывает на меня мечом — Три сотни скелетов поворачиваются в сторону атакующей полутысячи и, прикрывшись щитами, начинают сбивать ряды. Форма! Орет Эйнар! Карьер! И все мои соклановцы из рыцарей превращаются в то, что они есть на самом деле, одновременно с этим пришпоривая своих лошадей. Боевая форма! Рывок мраку! Моя цель, командир обоза, выхватывает меч и начинает разворачивать в мою сторону своего костяного коня. Рванувшийся вперед кабан вжимает меня в заднюю спинку седла. Раздающийся со всех сторон вой пьянит и слегка кружит голову. Рыцарь смерти кидает в левую руку прямоугольный щит, отводит в замахе правую руку, но не успевает. Ярость преисподней. Удар! Пика с хрустом входит ему в бок. Крит. Мрак прокидывает на землю уже окончательно мертвого рыцаря смерти вместе с конем и по инерции влетает в следующего. Падая, тот взмахивает руками, и мне в правое плечо пролетает удар кромкой тяжелого щита, на мгновение высушивая руку. «Сука!» Бросив Пику в трупе, Щитом прикрываюсь от удара светящегося болотным светом двуручного меча второго рыцаря, но меч пролетает мимо. Второй костяной конь, словно смятый БТРом джип, валится на землю. И умница Мрак, придавив обоих копытами к земле, наносит мощный удар бивнями в грудь, опрокинутому на землю рыцарю. Сбоку гейтеры с оглушительным треском врезаются в сдвинувших щиты скелетов, первым же ударом, словно кегли, расшвыряв три сотни латников в разные стороны. «Страйк!» — усмехаюсь я, чередуя удары, попытающемуся подняться на ноги рыцарю и слушая раздающиеся в общем канале веселую ругань. «Бешенство мраку!» Поднявшийся на ноги конь первого рыцаря пытается атаковать меня передними копытами справа. Но мрак ударом бивней отбрасывает его метра на три в сторону, и кто-то из ребят ударом меча тут же отправляет коня следом за его хозяином. Краем глаза замечаю, как арьергардная сотня, соблюдая относительный порядок строя, набегает на нас слева – но не добежав двадцати шагов скелеты замирают скованные ледяными оковами падающей с неба ледяной бури а у е под яростью преисподней жестокая штука огненный шторм спокойным голосом произносит в канале мага фрииз и ледяная буря сменяется дождем из раскаленной лавы слева от меня костяные собаки воесы Валяют трех оставшихся рыцарей по земле, а сама магистр со скучающим видом что-то шепчет себе под нос, делая странные пасы руками. Ветер внезапно меняет направление и приносит со стороны повозок такую непереносимую вонь, что даже в демонической форме мой желудок подкатывает к горлу. вами получен новый уровень. Текущий уровень. 191». Вам доступна одна единица очков таланта. Классовый бонус. Плюс один к интеллекту, плюс один к духу. Вам доступны три единицы характеристик. Рыцарю смерти наконец удаётся подняться на ноги. Он достаёт мечом за гривок моего кабана. Ловит грудью десяток свистнувших стрел, а наехавший справа латник ударом щита опрокидывает его на землю. И приподняв забрало, посылает мне воздушный поцелуй. ти «В своём репертуаре. И ведь даже кулак ей не покажешь». Девчонка уже умчалась куда-то в сторону. «Ледяной клинок. Крит. Язык пламени. Крит». «С каждого удара с моей цели слетает по 70-80 тысяч хп». «Вспышка. Слева одновременно загораются несколько фургонов». «Криан в сторону?» В командном канале раздаётся звонкий голос сальты «Крит». И я не задумываясь прыгаю вправо на 30 шагов. так и не поднявшийся с земли рыцарь смерти в одно мгновение превращается в дикаобраза и дернувшись пару раз замирает А я кинув взглядом поле боя, понимаю, что все уже кончено. У меня даже рывок мать его только что откатился. мы за пять минут вынесли четыре с небольшим сотни андедов Поняв забрала, Я намазал под носом, выданный мне Риисом, еще в феаторе, голубой жидкостью. И, наконец, более-менее свободно дыша, сунул в зубы набитую накануне трубку. Половина повозок горит с отвратительным звуком шипящего на сковороде жира. Риис, размахивая руками чуть в стороне, что-то втолковывает своим бойцам. Половина гейтар с интересом рассматривает захваченные катапульты. «Какие будут распоряжения?» Подъехавший ко мне Эйнар выглядел так, словно в воздухе пахло фиалками. «Катапульты убрать с дороги, потом решим, что с ними делать». Выдохнув дым, ответил ему я. «Сжигаем повозки, собираем добычу и через полчаса выдвигаемся в сторону Хантары. Сегодня нужно разобраться с Коргом и со всеми остальными уродами». «Да зачем выдвигаться?» – хмыкнул Джейс, указывая в сторону города рукой. «Вон он сам сюда идёт со своими приятелями!» Деремо! выдохнул я, глядя на приближающихся тварей и прекрасно при этом понимая, что у Эйнара вот именно на этот случай заготовок нет. Их просто не может быть, когда дело касается боссов. Открытое сражение с войском противника – не вопрос. «Но сейчас разгребать всю эту кашу придётся мне!» «Хорошо, хоть армия скелетов осталась у города, иначе пришлось бы уходить. В принципе, это было бы самым разумным и сейчас. Боевая форма продлится у ребят еще чуть больше пяти минут, а потом три четверти часа будет недоступна. Но вот гарантий, что потеряв обоз, генерал не пойдет на штурм города сразу, у меня нет. Если он и его свита смешаются с армией, убить его будет в разы сложнее». Поэтому бой нужно принимать сейчас. «Волки! Четвёртое построение!» Прорал я в общий канал рейда. «Лучники и маги вместе на правый фланг. Риис, сальта, ловушки на дорогу. Все, которые есть. Нам во что бы то ни стало нужно остановить разбег полусотни спутников Корга. Ритор, ты на Мересмете. Ваеса, как только они приблизятся, заткнёшь лича молчанием Великой Тьмы». «Воины, на вас полусотня. магии и стрелки. Максимально быстро убиваете лича. 5 минут вам хватить должно. Я забираю Корга. Риена, обеспечь нас с ритором лечением. Как только ляжет Мересмет, добивайте рыцарей смерти. Корга убиваем последним. Энар командуй». До противника еще примерно километр». Интересно, как Корк узнал, что на его обоз напали? У них там тоже есть командный чат. Но, как бы то ни было, обоз уже уничтожен. Я выдохнул дым и огляделся. После первого нашествия нежити и последовавшего за ним пожара на полкилометра по обе стороны дороги, лежала выжженная земля». «Западнее, где когда-то стояла большая деревня, среди пробивающейся сквозь пепел зелени чернели островы сгоревших домов. Я выбрал это место из-за ровной и твёрдой поверхности, для того, чтобы конница в момент атаки могла набрать нормальную скорость. Говорят, в старых играх твой маунт мог с одинаковой скоростью скакать хоть по лесу, хоть по пашне, резко поворачивать на 180 градусов и не получать урона в бою». «Мне бы в клан таких маунтов!» Вздохнул я, направляя кабана на правый фланг строящейся полутысячи. В играх с полным погружением разработчики стараются избегать подобных допущений, ибо даже у человека, лишь наблюдающего за поворотом на 180 градусов, который совершён на полном скаку, может возникнуть когнитивный диссонанс, не говоря о других психических расстройствах. «Смех смехом!» Но скачущие в нашу сторону рыцари смерти, в руках которых в одно мгновение появились длинные черные пики, похоже прекрасно знали, что такое кавалерийский бой. Только вот их предводитель хоть и поумнел, но не настолько, чтобы атаковать всем и сразу. Может времени мало прошло, или у нежити все-таки недостает мозга? Как бы то ни было. Но весь атакующий нас бестиарий растянулся метров на триста. Впереди группа из трёх десятков рыцарей смерти, верхом на костяных конях. Следом ковыляют двух-трёхметровые мини-боссы различной степени уродливости и разложения. А позади, положив на плечо огромный двуручный меч, практически рука об руку с мерисметом, тяжело ступает генерал Корк. Ну да, такого ни один конь не выдержит. Подумал я, с некоторой опаской глядя на его оружие, под удар которого мне категорически не хотелось попадать. Ведь, учитывая разницу в уровнях, прилетать мне будет неслабо. Происходить дело в реале, пятиметровый мужик разобрал бы меня на аминокислоты одним ударом трехметрового меча. Но здесь, слава Харту, не реал. От ничего делать я попытался провести аналогию с реальным миром. Танкование в два раза превышающего тебя по уровню босса – это примерно то же самое, как если бы против обычного экипированного в латы человека выпустить рестлера-тяжеловеса, вооруженного резиновым мечом. Сразу убить не убьет, но вмазать может так, что мало не покажется никому. И это я с собой сравниваю. У меня все-таки стойкость уже до 53% прокачанная. Представив подобную картину, я невольно усмехнулся. «А я думал, что это только я на всю голову отмороженный», задумчиво произнес подъехавший откуда-то сбоку Риис. «Но теперь и не знаю уже. Хотя да», – он кивнул в сторону нежити, до которой осталось не больше трехсот метров. «Выглядят они действительно призабавно». «А я думал, что появление хвоста у некоторых индивидуумов как-то повлияло на длину их языка. Но вижу, что ошибся. Признался я. Ты уверен, что ваши ловушки их задержат?» Кивнул я в сторону разноцветных кругов, лежащих в сорока метрах впереди. «Они их не только задержат, но и остановят», — заявил Риис. «А половину так вообще сбросят с коней?» «Отлично», — кивнул ему я и скомандовал в общий чат. «Некоторые изменения. Маги и стрелки. Пока те двое доползут до нас, помогайте воинам. На ранее распределенные цели переключайтесь по команде Эйнара». «Ну вот, так и знал», — философски заметил маг и, тронув коня, тут же поспешил к своим подчиненным. Когда-то давно, в одном из просмотренных мною фильмов, я видел столкновение двух грузовиков. Похожие ощущение я испытал в тот момент, когда рыцари доскакали до разложенных на их пути ловушек. Оглушительный грохот, вспышка, и в огромное облако пыли и дыма, на полном ходу с пиками наперевес, влетают мои демоны, тут же отправленные Джейсом в атаку». В следующее мгновение порыв ветра, скастованный одним из воздушников Рииса, выносит в сторону пыль и дым, позволяя стрелкам и магам найти свои цели. Грохот стоит такой, что я с трудом разбираю крики командиров в чате. Костяные и закованные в латы лошади бьются на земле. Даже полностью захиленный маунт, с которого перед этим сняли больше 50% ХП, ведет себя как раненая лошадь в реале и еще минут пять не может подняться на ноги. К свалке со стороны Хантары, размахивая обрывками ржавых цепей, подбегают все новые уроды, которых тут же перехватывают тройки гейтар. «Твари, да когда же вы уже закончитесь?» Усилием воли я придерживаю рвущегося наружу зверя, объезжая сражение по дуге. Ритор, Ваеса, Риена и еще пять девчонок-жриц следуют за мной. Генерал с Мересметом, видя происходящее впереди, прибавляют шаг. «Магия стрелки, на исходную!» Долетает до меня команда Эйнара в тот момент, когда я врубаю рывок и позволяю накатившей изнутри холодной ярости захлестнуть меня с головой. Тварь, на которую сейчас нацелен кончик моего копья, по указке прихлебателя ублюдочного бога, убивала и отправляла на алтари ни в чем не повинных разумных. Вместе с другими двуногими животными этот продавшийся виллу-урод превратил в могильник целый город. Мой город! Жаль, что гейтары Ахримана подарили ему легкую смерть. Но даже хорошо, что он смог снова подняться из могилы и доставить мне удовольствие загнать его обратно». Генерал, заметив несущегося к нему всадника на кабане, сбрасывает с плеча двуручный молот и, перехватив его обеими руками, делает широкий замах. «Сдохни, тварь!» Кончик копья бьет корга в колено опорной правой ноги. И следом за ним туда же влетает мой четвероногий БТР. Полторы тонны веса на скорости 80 километров в час. Это серьёзно. Очень серьёзно. Стальной наконечник со скрежетом пробивает чернёный металл. Громко трещит сломавшееся в момент удара копьё. Пятиметровую тушу бывшего карателя закручивает в сторону. И он, не удержавшись на ногах, с грохотом обрушивается на землю. Придержав поводья, разворачиваю кабана и буквально наезжаю на поднимающегося с земли босса. «Я только начал, тварь!» Выплевываю я и одновременно с ледяным клинком, со всей накопившейся во мне ненавистью, загоняю лезвие своего меча в темную щель забрала его открытого шлема. Генерал дергается и утробно ревет. «Слов не разобрать!» Уперев сапог в его шлем, выдергиваю меч и успеваю нанести еще один удар языком пламени, когда корк, наконец, окончательно приходит в себя. Справа мелькает розчерк серой стали, и я, прижавшись к холке кабана, поставленным под углом щитом сбиваю удар вверх и заставляю кабана прижиматься к опорной правой ноге босса, не позволяя генералу наносить удары в полную силу. «Я намотаю твои кишки на лезвие своего меча, червь!» В бешенстве ревет Корк. «Ты со своими ублюдками вечность проведешь в моем войске!» «Идиот!» – констатирую я и без затей продолжаю обрабатывать опорную ногу генерала, ежесекундно чередуя навыки и отбивая скользящие удары его меча. «Через пару часов ты и твое дерьмовое войско в одних подштенниках будете отчитываться перед Кельфатой. Молись, чтобы богиня в момент твоего перерождения превратила тебя хотя бы в навозного червя». «Умри!» – ревет предводитель мертвого войска и, подпрыгнув с невероятным для его туши проворством, наносит сокрушительный удар мечом сверху вниз и тут же уходит в воинский вихрь. «Ну да». Вкладывая в него эти спецспособности, разработчики, наверное, и не предполагали, что его будет танковать маг, который в самый интересный момент просто отпрыгнет в сторону. Пока Корк крутится словно волчок, оглядываясь по сторонам. В ста метрах позади латники Эйнара добивают твари из полусотни сопровождения генерала. На похожем на дикообраза из-за торчащих в нем стрел Мересмете – Как волки на в сугроб олене висят и гончие воесы. Мантия лича зияет дырами, жизни меньше половины. Серых иконок в рейде нет, все идет по плану. Голопом сокращаю дистанцию с вышедшим из вихря коргом, и не совсем удачно заблокировав очередной удар, снова пристраиваюсь к его правой ноге. Генерал пытается отпихнуть меня в сторону, но тщетно. Будь я один, у него это может быть и получилось бы. Но мы с кабаном весям, наверное, не меньше его самого. Ледяной клинок. Язык пламени. О, Марии! Прыжок в сторону. История повторяется. В вами получен новый уровень. Текущий уровень. 192. Вам доступны две единицы очков таланта. Классовый бонус. Плюс один к интеллекту, плюс один к духу. «Вам доступны 6 единиц характеристик». Лич, выронив посох, изломанной куклой валится на траву. Маги и стрелки пришпоривают коней, направляя их в мою сторону. «В миле не подходить! Только собаки Ваесы!» На всякий случай крикнул я в общий канал, хотя Эйнар, думаю, это уже знает и без меня. В тот момент, когда я блокирую очередной удар, на запястье Корга повисает одна из собак Ваесы. А в грудь ему пролетают первые стрелы и заклинания. Всё, теперь его окончательная смерть – только вопрос времени. Во второй фазе генерал, в момент вертушки, начал разбрасывать вокруг себя копья тьмы, которые никаких хлопот рейду не доставили. Я всё так же прижимался к его правой ноге, получал кучу оверхилла от скучающих жрецов и отпрыгивал в сторону в момент использования генералом его спецспособностей. На десяти процентах жизни корк, проревев что-то из серии «Сдохните все!» призвал армию тьмы, сотню двухсотых вордалаков, но это ему помогло малое. Скованная ледяными оковами нежить под ледяной бурей, дождем из стрел и огненным штормом лопнула в течение десяти секунд. Еще пять минут, и генерал, выронив из рук меч, тяжело опустился на землю и затих. Вами получено уникальное достижение – убийца генерала Корга. Генерал Корг – уникальный босс. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете 4% увеличение физического и магического урона. Боевой дух вашего отряда увеличивается на 15 единиц. В настоящий момент боевой дух вашего отряда составляет плюс 31. «Увеличение наносимого физического и магического урона членами группы на 31%». Ну вот. Удовлетворенно кивнул я, глядя на бегущие сообщения системы. После принятия в клан четырех сотен человек, боевой дух 40% понизился до 16%. Вновь вступившие имели каждый по 10% из за полученного мной звания – и система исправно выдала среднее арифметическое. Все-таки 31%, не 16%. И это пригодится нам в предстоящей битве с оставшейся нежитью. «Как-то все слишком просто», — хмыкнул подъехавший ко мне Эйнар, указав на труп уже окончательно сдохшего генерала. «Ну так это же не Неркхау», — пожал плечами я. «Да и нас уже не сотня». «Дар, со стороны Хантары две тысячи нежити», Без особой паники доложил Хильд по каналу разведки. «Будут здесь минут через семь». Впрочем, теперь уже я и сам видел двигающихся в нашу сторону латников. Видимо, его призыв армии тьмы долетел и до них. Эйнар указал мечом в сторону скелетов и вопросительно посмотрел на меня. «Что делаем?» «У нас все кони живы?» «Нет, два десятка потеряли». Покачал головой Джейс. «Лошади у жрецов не в приоритете». «Значит, всадников, потерявших коней, сажай к кому-нибудь вторыми, и пусть они уходят в сторону ворота Остальные быстро собирают добычу и двигаются следом. Вряд ли скелеты будут долго нас преследовать». Приказал я ему, не отключая общего канала. «Зачем по десять раз дублировать команды?» «Все слышали приказ командира? Бегом выполнять!» «Риз, если кто-то из твоих раздолбаев, как всегда, замешкается, неделю чистки котлов я ему гарантирую». «Высокоинтеллектуальные существа склонны к некоторой задумчивости», философски заметил маг. «А задумчивость порождает рассеянность. И чистить котлы они у меня будут без применения магии». Не обращая внимания на его слова, отрезал Джейс. «Все, выполняйте». Четыре тысячи золота в генерале, две с половиной в личе и почти семь тысяч в скелетах и рыцарях смерти. Каждый рядовой боец за этот бой получил почти по 10 золотых монет премиальных, что по местным меркам очень даже неплохо. Выпавшие из корга и лича шесть легендарных предметов, 28 редких, а также мензурки, ингредиенты и рецепты я кинул в сумку не глядя. Разбираться с лутом будем потом. «Добычи много, но самое главное, что мой расклад работает!» «Четыре сотни скелетов, два рейдовых и пятьдесят пять мини-боссов мы уничтожили без потерь!» Перед глазами вдруг встала застенчиво улыбающаяся Ольта. Я, сжав зубы, посмотрел в сторону догорающих фургонов. «Я знаю, где вас искать, ублюдки!» «Дайте только мне еще немного времени!» До бегущих в нашу сторону скелетов осталось уже метров двести. Пора сваливать. Окинув напоследок взглядом поле боя, я направил кабана, следом за отходящей на запад полутысячей, и тут заметил стоящую у обочины одинокую фигурку. «Дар, ты ведь обещал меня покатать на своем кабане, так почему бы не сделать это сейчас?» Извечным женским движением, откинув за спину гриву черных волос, весело улыбнулась мне Тилька. Я склонился к ней, не слезая с кабана, и, подхватив девчонку за талию, усадил перед собой. Устраиваясь поудобнее, демонесса прижалась ко мне так, что мне пришлось обнять ее левой рукой. «Как хорошо!» – мечтательно произнесла девчонка. «Ага, хорошо, что на мне латный доспех» усмехнулся я. «Дар, я слышала, что существуют ритуалы, с помощью которых можно превратиться в суккуба». «Замуж тебе пора, фантазерка». Тяжело вздохнул я. Не, я только за тебя», покачала головой Тилька. «Как стану суккубом, так сразу». «Вот нахрена мне еще и эти проблемы», переводя кабана на рысь, подумал я. «Впрочем, пусть все мои проблемы будут только такими!» Я улыбнулся и покрепче прижал к себе черноволосую демонессу.